Глава 13 Проклятие или дар, дающий силу. Призрак. В ее глазах бушует огонь. Когда она злится, то просто преображается. Вновь отмечаю, что воинственность ей к лицу... Из нее получился бы отличный воин. Конечно, мне чуть жаль девчонку. Рядом со мной она то краснеет, то бледнеет. Это очень мило. И даже если бы она узнала правду, ничего бы не изменилось. Я не могу позволить себе расслабляться тут, когда на кону столько всего по-настоящему важного. Чувства делают нас слабыми, мне ли не знать. Мыслями я улетаю в прекрасное королевство Прим, вспоминаю теплые лазурные волны, что наползают на берег. Высокие башенки замка виднеются вдалеке, а за его неприступными на вид стенами... Там они. Самые дорогие мне люди. Как бы я хотел вновь там оказаться. Но это невозможно. Я возвращаюсь в серую реальность только ради одного. Найти способ разобраться с Тамуром. Я слишком близок к цели, чтобы отвлекаться. И я ведь даже не соврал, Ирис. Силаманты не могут быть вместе. Их союз просто невозможен. Ирис. Молча собираюсь в бабушкино особняк, хотя скорее бесцельно хожу по своим покоям, пытаясь понять, что взять с собой, Здесь нет ничего моего, все вещи кажутся чужими, как, впрочем, и всегда. Как бы мне хотелось найти то место, которое я назвала бы своим домом. На призрака даже взглянуть не могу, если только украдкой, в зеркало. Вся моя смелость, вся бравада улетучилась. От одного его присутствия в моей комнате выворачивает наизнанку. Как я могла так легко довериться первому встречному, попасть под его очарование? и всё, что со мной сейчас происходит, — это ведь совсем не я». Замкнутая, погружённая в свои мысли и созерцание послушница Сатмира. Накидываю плащ поверх черного маминого платья. Последний раз я надевала его на церемонию посвящения, и оно хранило не слишком приятные воспоминания. Но все же в нем было спокойнее, чем в бело-розово-голубых платьях, которые скорее напоминают пирожные, так одеваются здешние фрейлины. «Куда ты?» Нарушает тишину призрак. Он сидит на низком табурете рядом с нишей и выводит символы на лезвие своего призрачного меча, используя тонкий кристалл. Замечаю в овальном зеркале, что он даже не смотрит на меня. Я упрямо молчу. Какая ему разница? Я не нанимала его в няньки и тем более не просила испытывать меня на каждом шагу. «Ирис?» Надеваю на руки тонкие атласные перчатки, которые прекрасно маскируют кольцо. Торопливо иду к двери, успеваю взяться за витиеватую ручку, но призрак быстрее. Становится на моем пути, как огромная каменная плита. Ты так и будешь молчать и дуться, как ребенок. Но что я хочу? Ты и есть ребенок. Я не дуюсь, — отвечаю я, уставившись в пол. Так мне проще, так привычнее. Конечно, дуешься. У тебя пухлые щеки. Врешь! шиплю я, моментально переводя на него взгляд. «Клянусь, сапфировыми песками, прима!» Я даже не знаю, где это, но звучит красиво. Не успеваю съязвить, как дверь в мою комнату распахивается, и я чуть ли не падаю, призрак отскакивает в сторону, навострив меч, который вдруг гаснет в его руке, становясь призрачным. В спальню влетает разъяренный Бенна, Медно-рыжие волосы всклокочены, лицо перекошено, а руки трясутся. «Ты решила меня убить, ведьма!» — извергает он эти слова, как проклятие. «Что ты мне подсунула?» Он трясет у меня перед носом шкатулкой, которую дала витрице. Кажется, я поступила опрометчиво, но и хранить у себя это отталкивающее украшение я вовсе не собиралась. «Это сила Цвет, всё, как ты просил!» С трудом выговариваю я и понимаю, что моя маскировка провалилась. Призрак вжался в стену, стараясь слиться с воздухом, накинуть невидимость. Вот только у него почему-то ничего не выходит. Он стоит у Бена за спиной, недоуменно глядя на нас. Качаю головой, прося его не вмешиваться. Объясню ему все позже. «А что случилось? Этот камень чуть не прикончил меня» взрывается Бенна. «Я думал, ты знаешь о них куда больше, но, похоже, я ошибался. Ты просто очередная безмозглая и бесполезная девчонка». Бенна замахивается на меня шкатулкой, но в следующую секунду за его спиной вырастает призрак, разворачивает кричащего королевского советника к себе лицом и одним ударом укладывает того на пол. Бенна моментально теряет сознание. «Ты убил его?» Выдыхаю я, склоняясь над неподвижным телом. «Если бы!» — ухмыляется призрак и спешит закрыть дверь. «Принеси холодное полотенце». Велит мне, и я послушно ухожу в ванную комнату. Когда возвращаюсь, призрак тут же набрасывается на меня с вопросами. «Что этому павлину от тебя нужно?» «Ещё грозит мне пальцем, мол, не смей увиливать, а то я тебя отшлёпаю». «О, великий, что за безумные мысли!» «Конечно, призрак не мог бы подумать что-то в таком духе». «Да не знаю я!» — раздраженно отвечаю я. «Ему понадобился камень, и он с чего-то решил, что я могу ему помочь». Из чего же это он решил?» — мрачно говорит призрак, но я лишь развожу руками в воздухе. «Ладно, ты можешь оставаться здесь, сколько захочешь, а я ухожу. Мне нужно проведать бабушку». Призрак с усмешкой смотрит на меня, но я серьезно, как никогда — Он поднимает Бена, приваливая того к стене и прикладывает к его разбитому носу холодное полотенце. Королевский советник стонет, понемногу приходя в себя. «Он видел тебя, призрак. Как так получилось?» Настал мой черед задавать вопросы, но силамант молчит. «Представляю, в каком положении могу оказаться из-за него. Во дворце меня терпят только из-за принцессы. Остальные предпочитают не замечать, кроме Бена. И что теперь будем делать?» «Мы пойдём с тобой, Ирис. Правда, придурок?» — говорит призрак, садясь на корточки перед Бена. «Что? Как?» — пытается очухаться тот. «Приятно познакомиться, сволочь. Я твой новый помощник. И попробуй только крякнуть, ясно тебе?» «Я...» — глаза Бена закатываются. «Но тебя уже видели при дворце и не в самой приятной обстановке», — возражаю я. Я не могу сейчас использовать невидимку. Не спрашивай, почему. Именно это я и хотела спросить. Придется прибегнуть к обычной маскировке. Я не могу исчезнуть сейчас, когда я так близко подошел к мерзавцу Стратуму. Осталось только понять, чем он заглушил силу моего камня. К моему ужасу призрак начинает наспех раздеваться. «Здесь есть ванная!» Предлагаю я. «Некогда. Нужно выбраться из дворца» кое-что проверить. Твоя поездка как нельзя, кстати. Он сбрасывает доспехи, рубашкой из темно-серой мягкой ткани летит в сторону, и я успеваю вовремя отвернуться, чуть ли не вскрикнув, пока он не сверкнул передо мной голым задом, зрелищный для моих нервов. Призрак не перестает меня удивлять. Сейчас передо мной в карете сидит не странник в обшарпанных одеждах, а настоящий лорд. «Лорд-призрак!» «Все-таки это прозвище ему очень подходит. Но скажет ли он мне когда-нибудь свое настоящее имя?» Он заметно изменился. В волосах добавилась седина. Благодаря парику над угрюмой верхней губой приклеены нелепые усы. Белизна его рубашки с кружевным воротником ослепляет, и только длинный черный кожаный плащ выдает в нем бунтаря. А самое интересное, откуда он достал всю эту одежду — Призрак совершенно сбил меня с толку, когда еще там, в спальне, вынул вдруг из складок своего плаща карманную книгу в потертом под стать его вещам, синем переплете. «Так он еще и книжки читает?» — подумала я с усмешкой. Но самое интересное случилось потом, когда он выковырнул из фонарика камушек кристалл и приложил его к корешку книги, вставляя в небольшую выемку — Книга моментально преобразилась, набухнув до толстого фолианта. Вот только читать призрак не собирался. Он пролиснул несколько страниц, затем перевернул книгу и потряс. Челюсть у меня так и отвисла, когда из книги вывалилось все необходимое. Хорошо еще, что Бена снова отключился, иначе я бы сама ему врезала. Ни к чему советнику знать о существовании таких чудес. Понятное дело, что все свои вещи он тоже спрятал в книге, туда же закинул и шкатулку витрицы, прежде хмуро изучив содержимое, но не задав мне ни единого вопроса. А вот у меня вопросы были. Почему теперь селоцветы просто сыпятся мне под ноги со всех сторон? Свои планы касательно Бена призрак, как всегда, не посвятил меня, и я снова обижен молчу. Королевский советник сидит с нами в карете то бледнее, то краснее. Заговорить он не решается, только сверканием зеленых глаз шлёт безмолвное обещание прикончить меня, как только предоставится такая возможность. Ведь очевидно, что мы похитили его. «Ирис, на какие преступления ты еще пойдешь? Я неодобрительно качаю головой, ругая саму себя. Из кареты призрак выбирается первым, вид у него крайне недовольный. Он подает мне руку в обычной кожаной, а не чешуйчатой перчатке, но я оставляю этот жест без внимания вцепившись в оконный проем распахнутой дверцы и неуклюже выпрыгиваю наружу. Бена выходит последним, хмурясь даже сильнее призрака. Лицо его перекосилось то ли от боли, то ли от злости. Его острый нос распух, а на губах застыл оскал. «Я оказалась между двух самых опасных людей, которых встречала за свою жизнь. О том, насколько ужасен Тамур, стараюсь не думать». И еще я не рассказала призраку об обрывке разговора, который я подслушала в Королевском парке. Магистры Селестина и Тамур, что их связывает? Какую бы ненависть я ни не питала к мачехе, она еще и моя тетка. И что-то в этой истории явно не складывается. Над особняком висит странная Тишина. Небо хмурится, лениво наползают тучи, будто им некуда торопиться. Скоро стихия обрушится на нас, но пока воздух неподвижен, даже слишком. Мы проходим сквозь ворота, и я понимаю, в чем дело. Стихли все птицы, похоже на дурное предзнаменование. Идём по дорожке к парадной двери, и я разглядываю заросший сад. Сколько же времени прошло, что здесь все так заросло!» Пытаюсь прикинуть, но особняк выглядит действительно запущенным, совсем как апотека деда Мадьеса, замечаю я. Аккуратные кустики белес с пушистыми розовыми гривами скрылись под мягкими волнами капривы и других трав, названия которых я не знаю. Останавливаюсь на полпути и оборачиваюсь. Призрак, замыкающий наше шествие, замер еще у ворот и теперь озирается по сторонам. Бенна вертит головой из стороны в сторону и словно бы принюхивается. У него потерянный взгляд. Я развожу в сторону кусты-капривы, растущие по правую от меня сторону. Даже сквозь перчатки я ощущаю слабое покалывание, но оно не приносит боли. Скорее, напротив, воодушевляет меня, придает сил. Трава будто живая. Она откликается? Тогда я решаю снять перчатку с левой руки, где нет кольца, нахожу среди травы мягкую, ярко-розовую шапочку цинии и касаюсь ее ладонью. В прошлый раз я выбежала отсюда в слезах, искренне считая, что причинила бабушке вред, что от меня одни несчастья. Но с того времени многое изменилось. Я до сих пор не знаю, почему могу выходить в сферу или как именно это сделать, как пользоваться своими силами. Но я знаю одно — я не зло. Я не могу им быть. Я спасла Молли — Одним прикосновением уберегла ее от жуткого серебристого монстра. Сейчас я смотрю на лепестки цветка, и с ними ничего не происходит, все как всегда. Что случилось? спрашивает призрак. Все в порядке, говорю я, поднимаясь. Он выглядит настороженным. Просто здесь все не так, как в прошлый раз, будто я не приезжала лет десять. Призрак отводит взгляд. Смотрит в небо, будто что-то может разглядеть за тучами. «Идите в дом». Коротко велит он, будто видит то, чего не вижу я, хотя по логике все должно быть наоборот. А ты? Я пока осмотрю здесь. «Хорошо. идем, королевский советник». Тяну я за рукав Бена, но он стоит, словно околдованный. Взгляд у него ословелый. «Он как послушный ребенок. Идёт за мной, и я вспоминаю, как шла за отцом скаластику, полностью доверившись ему. Сад заброшен, а дом? Я осторожно стучу в массивную деревянную дверь с резным узором. Почти все окна на этажах закрыты ставнями. Никаких признаков жизни. Мне становится тревожно. Как я могла так долго быть в стране, Почему я не пришла раньше? Хочу толкнуть дверь. Вдруг в доме так же пусто, как и в саду, но слышу скрип — Дверь приоткрывается, и из темноты сверкают два светящихся круга, в которых я спустя секунду узнаю очки деда Мадьеса. «Ммм, вам кого?» — спрашивает он, видимо, опять не узнав меня. «С такой памятью мне бы отлично жилось. А может, так и есть?» — стремительно проносится в голове мысль. «Я же не помню первые годы своей жизни». «Деда, это я, Ирис». Он молчит, оглядывая меня с ног до головы, будто не знает, стоит пускать меня на порог или нет. «Ирис!» — слышу я за его спиной энергичный голос. Впусти ее уже, дурень!» Бабушка отпихивает старика от двери и распахивает ее настиж, немедленно обнимая меня. «Наконец ты пришла!» «Как же я рада видеть бабушку, живой, целой и невредимой!» Дед Мадье сворчит и, крепко обхватив бабушкину руку, своими цепкими длинными пальцами возвращает ее внутрь дома. «Лирия, ты совсем спятила, ты еще слишком слаба!» Мое сердце неприятно подпрыгивает. Делаю шаг вперед, волоча Бена за собой. Обернувшись, вижу, что призрака и след простыл. Куда он подевался? «Заходи, милая, этот цепной пес мне и шагу ступить не дает!» жалуется бабушка на Мадьеса. «Такие нынче времена. Каждый должен оберегать свой дом. А кто это с тобой девочка?» спрашивает дед, поправляя очки. «Ох, так это же малыш Бена!» восклицает бабушка, плотнее запахивая домашний бархатный халат. «Как вы оказались вместе?» «Мы вовсе не вместе», говорю я, проходя в небольшую гостиную с камином. Слабые изочки пламени танцуют за чугунной решеткой. Мебель здесь старенькая, но сделана из редкого белого дерева и украшена позолоченными звёздами. Малыш Бена, мне так и хочется рассмеяться, если бы не мрачная, едва уловимая атмосфера напряженности, заполнившая особняк. — Что здесь случилось? — спрашиваю я. — И как ты... как ты себя чувствуешь? — Скажу сразу. Дела у нас скверные. — Нам о многом надо поговорить. — А, кстати, где Нана? — спрашиваю я, озираясь по сторонам. Бабушка отводит взгляд в сторону, где лежит груда белых тряпок, среди которых я замечаю белый чепчик. А приглядевшись, вижу фигуру, похожую на человеческую. Вот только это не человек, это огромная тряпичная кукла. — Не хочешь мне что-то объяснить? — осторожно поворачиваюсь я. — Бабушка? — Но бабушка уже суетится вокруг растерянного Бена, усаживает его на диван золотисто-зеленой обивкой, недовольно цокает языком и щелкает пальцами у него под носом, пока я стою на месте, как каменная статуя. «Мадьез, принеси отвара из львиного мха, нам предстоит непростая ночка». Бена действительно выглядит потерянным, совсем как ребенок. Бабушка стягивает с него бархатные туфли и укладывает его на подушки — Он невероятно послушен и спокоен. Да что же с ним такое? «Ирис, принеси с кухни веревку. Увидишь, она висит на крючке возле двери». «Веревку?» — переспрашиваю я, но бабушка так сверкает в меня взглядом синих глаз, что я моментально убегаю выполнять поручение. Мы с Мадьесом расходимся по дому, словно слуги, и я невольно думаю о Нане. Не может же быть, что она стала куклой». Может ли бабушка тоже быть? Скорее, нерасторопные мыши, — погоняет она, — сейчас будет ураган. Тащу веревку, снятую из крюка. Кого и к кому будем привязывать, пока не понимаю. Да еще призрак ходит где-то. Куда запропастился? В гостиной неровно колышется пламя свечей в канделябрах и хрустальной люстре. Отдаю веревку Мадьесу, и он принимается обматывать Бена. Сперва связал руки и ноги, а потом и всего его запеленал покрепче. Левая нога советника чуть заметно дергается, глаза закатились. Бабушка заливает ему в рот бурую жидкость, от которой дурно пахнет, а Мадьес привязывает к пяткам Бена подошвы из желто-коричневого пушистого мха, приговаривая «Так-то, так-то, малец, понадежнее». По телу советника бежит судорога, он словно бы напрягается, пытаясь развязать путы, а я никак не пойму, помочь мне ему или позволить бабушке и деду довершить начатое. На мгновение взгляд Бена проясняется. Советник будто умоляет меня о помощи или пощаде, и я уже думаю кинуться к нему, чтобы спасти, мне все меньше нравится то, что происходит». Но вот глаза его захлопываются, как оконные створки. Он несколько секунд бьется в припадке, а потом затихает, лишенный сил. За окном буря только распаляется. Дождь падает с небес в один миг, будто кто-то сдавил облака в кулаке. Я прилипаю к окошку, высматривая призрака. Ирис, не стой так близко у окна. Так можно привлечь шар молнию. Подходит сзади бабушка, и я вздрагиваю от ее прикосновения. Окна же закрыты, выговариваю я, зубы у меня постукивают. Шар, молнии притягиваются к силе, как машкара к свету. Для них нет преград. Соизволю уже объяснить, что все это значит, вспыхиваю я, взмахнув руками, внезапно ощущаю знакомую пульсацию силы. Заговорил скрытый внутри меня камушек. Присядь сюда, деточка. Бабушка Лирия подводит меня. К мозаичному столику у камина, по обе стороны которого стоят на извилистых ножках низкие табуреты. Они выглядят слишком хрупкими, чтобы сидеть на них, но, приземлившись на бархатное сиденье, я не падаю. Вот и хорошо, а то почва и так уходит у меня из-под ног, и с каждым днем все больше и больше. — Мы должны быть откровенны друг с другом, — говорит бабушка, — сейчас как никогда. Я давно скрывала от других свой дар. Проклятие, а не дар! — ворчит Мадьес, заливая в горло Бена еще больше мутной жидкости. Как же, как же! Хлебнул я с твоим даром! Вот же женушка мне досталась! А чем это ты недоволен? козел ты старый! Капусту б тебе грызть, да и только! — ворчит бабушка, но я осторожно беру ее за руку, возвращая к разговору. Твоя мать владела силой, как и ты, Ирис. Я безмолвно киваю, говоря бабушке, что уже прекрасно знаю это. Но и я тоже. Хотя я последние несколько минут подозревала это, глаза мои все равно округляются. и Я принадлежала к кругу мастериц. Мы долго скрывали свои силы, проявляя их во благо королевств. «Видишь ли, мы прекрасно умели то, что другие делали довольно посредственно. Одно время я служила при дворе, когда еще правила прежняя королева Видия. Она знала о моих талантах, ее наряды всегда поражали красотой и изысканностью. С ней не могли соперничать самые главные модницы королевств. А ведь дурнушка дурнушкой. Но в моих платьях она преображалась. Значит, твоя сила шитье всего-то? «Циц!» — щёлкает на меня пальцами бабушка и щурит васильковые глаза. «Что значит всего-то? Ты хотя бы знаешь, как за огненной долиной ценится волшебная ткань?» Бабушка достаёт из кармана халата напёрсток, необычнее которого я в жизни не видела — Он полностью сделан из сверкающего медово-желтого камня, но стоит присмотреться, и его грани начинают играть разными цветами — розовым, синим, зеленым. «Это мой селоцвет. Камень, дающий силу. Топаз коломбины». Я стягиваю с руки перчатку и смотрю бабушке в глаза. «А это? Ты знаешь, как называется этот камень?» «Решаю пока промолчать про тот, что скрыт под кожей». «Сходу и не скажу», — отвечает бабушка, изумившись совсем немного. «Но, возможно, описание найдется в книге. Сейчас ее принесу». Бабушка довольно ловко подскакивает с места и убегает в сторону кухни. Я встречаю взглядом с насупленным Адьесом. Он смотрит на меня из-под белых пучков бровей и вовсе не дружелюбно. «Вы не любите селамантов», — говорю я. «Да кто ж их любит?» «А не скажете, почему сад перед домом так зарос в прошлый раз?» «Да, дочка, в прошлый раз ты умотала отсюда, только пятки твои сверкали. Как ты лирию с того света вытянула, не знаю и знать не хочу, но ночью сюда пришли чужаки». Я покрываюсь ледяными мурашками. «Кто пришел?» «Кто-кто?» «Пегас в пальто!» И в рубашке с рюшечками. Падишь, мы знали бы, кто. Проще бы во сто было. На утро я и насажал тут капривы, да побольше. Она зло в дом не пускает. Она ему сама хвостыта то с ушами да подкусывает. Значит, зло не пускает, взволнованно говорю я, и вдруг вспоминаю, как остановился на пороге призрак. Мог ли он обмануть меня, вести в заблуждение? пустоголовую дурочку, которая и жизни-то не видела. А что, если он все придумал про Тамура? А что, если он сам зло?»